Глава седьмая. Мое сердце пропустило несколько ударов. Поначалу я не понял, что она имеет в виду, а точнее понял, но не поверил собственным ушам. Однако стоило мне взглянуть в ее глаза, и я сразу же осознала, что сомневаться в своих догадках не стоит. Это не сон, это не обман. Передо мной действительно она, женщина, которая не просто была моей первой пациенткой, но и так-то уже несколько дней мучает меня и мою семью. Странно, не помню, чтобы у нее были такие желтые глаза. Кажется, при нашей первой встрече она выглядела совсем иначе. «Назови мне хотя бы одну причину не убивать тебя прямо здесь и сейчас», – спокойно сказал я. «Если тебе известно, как работает моя магия, ты должна понимать, что у меня есть возможность атаковать тебя в любой момент». Хотя отчасти это блеф. Она уже много раз вредила мне и моей семье, но неизвестно, как отреагирует клятва на мою атаку в данную секунду. Ведь сейчас ведьма не пытается мне навредить. Она делает вид, будто пришла поговорить. Но доверять ей слишком опрометчиво. Лучше быть готовым нанести ответный удар в любой момент». «Я пришла к вам с предложением мечников», – улыбнулась она и, как ни в чем не бывало, присела напротив меня. «Думаю, вы и сами будете рады прекратить эти бестолковые столкновения». «Столкновения?» – усмехнулся я. «Если память мне не изменяет, ты первая начала покушаться на мою родню, взяла под контроль Катю и чуть не убила ее руками маленького ребенка». Если бы меня не оказалось рядом в тот момент, мальчик был бы уже мертв. Да и Катя вряд ли пережила бы такое потрясение. Но тебе и этого оказалось мало. Ты затянула меня в мир кошмаров, чтобы свести с ума. О, так мы уже перешли на «ты», будто проигнорировав мои слова, произнесла ведьма. Хотя да, ты прав. Чего уж важнее важничать, если ты уже видел меня обнаженной. Ты вообще слушаешь, что я тебе говорю? Нахмурился я. «Я начал твои поиски, потому что хотел найти источник некротики. Но ты же сразу перешла на максимально жестокие меры. Поэтому повторяю свой вопрос. Назови хоть одну причину не убивать тебя. Если умру я, то все зависимые от меня люди тоже умрут. А Екатерина Мечникова входит в этот список. Так же, как и сотни других людей, живущих в Оперском районе». «Не мели чепухи». Я решил вывести ее на правду. «Что же это за магия такая, которая может убивать дистанционно сразу столько людей? Тем более, Катя, тебя уже давно независимо». «Это ты так думаешь?» – улыбнулась ведьма. «А на самом деле она подписала договор, и действует он бессрочно. Неважно, покупает она мои товары или нет. Достаточно хотя бы раз обратиться ко мне, и все. Здоровье этого человека в моих руках». «Если я умру, то все мои клиенты начнут болеть. И не думай, что твоих лекарских навыков хватит, чтобы их спасти. Это сложная магия мечников, древняя. Не каждому дано ей управлять». Я не чувствую в ней кротики Она говорит о древней магии, но моя клетва лекаря молчит. Не требует атаковать эту женщину. Но почему? Неужели она никак не связана с некромантией? Хотя все еще есть риск, что она очень хорошо ее скрывает. мной было принято решение успокоиться. Угрозами я ничего от нее не добьюсь. Но если попробую поговорить, возможно, она выдаст мне больше информации, чем сама того хочет. А уж забалтывать людей я умею. Что ж, я понял. Ситуация с тобой не такая уж и простая. Тогда начнем сначала. Поговорим, как подобает цивилизованным людям. Ты знаешь мое имя, но я не знаю твоего. «Кристина», — представилась она и протянула мне ладони. Такое впечатление, будто она рассчитывала, что я ей поцелую. Однако я этот жест проигнорировала. «Дальше напрашивается второй вопрос», — начал я. «Нет, нет», — перебила меня ведьма. «Мы задаем вопросы по очереди». «Мы задаем вопросы, как я решу. Ты в моем кабинете, не устраивает, выметайся. Но учти, ты даже со стула встать не успеешь, а моя магия тебя уже поразит». И на этот раз я не буду столь милосердным. Ого! Какой же все таки у тебя непробиваемый характер. Я прямо-таки не знаю, как с тобой совладать. Ладно, задавай свой вопрос. Сколько наигранности в ее речах. причем она даже ее не скрывает. Опасная женщина, очень опасная. Нельзя терять бдительность ни на секунду. Когда я осматривал тебя в прошлый раз, ты сказала, что сыпь появилась из-за того, что ты воспользовалась мазью ведьмы. «Как-то странно выходит, тебе не кажется? Ведь ты сама ведьма. А был ли смысл твоего прихода в амбулаторию?» Она нагнулась над столом и хитро ухмыльнулась. «А тогда я ведьма еще не была», — прошептала Кристина. «Это ты сделал меня такой, Алексей. Ты поспособствовал тому, чтобы я обратилась к старой ведьме. Гарифон, меня раздери. Так их что, две?» «И чем же я поспособствовал? Я ведь просто вылечил тебя». Пожал я плечами. «Да, и я отдала за лечение огромную сумму. Последние деньги, которые у меня были». «Таковы правила амбулатории. Это придумал не я». «Но ты все равно принял эти деньги», продолжала давить Кристина. «А что тебя удивляет? Это моя работа. Если пациенты не будут платить, тогда лекари будут работать бесплатно. А через месяц такой работы они и вовсе перестанут работать». «Так дело не в этом. Ты меня не понял, Алексей». Просто в тот момент я поняла, какие деньги можно делать на болезнях, как можно заработать самостоятельно, создавая болезни и точно так же излечивая их. Старая ведьма ведь тоже лечила некоторых людей, тех, у кого не было возможности обратиться в амбулаторию, но взамен брала не деньги, а вынуждала подписывать договора. «Расширение бизнеса за счет своих же клиентов». Начинала использовать их как своих курьеров и посредников, иначе снова наступит ухудшение здоровья. Хитро ничего не скажешь. Вот только это снова напоминает мне то, как работает некротическое лечение. Некромант лечит, но берет что-то взамен. Правда, в том случае речь идет не о материальных ценностях и не о контрактах, а о здоровье других органов. Погоди, ты обмолвилась, что старая ведьма лечила. Хочешь сказать, она уже вышла из игры? Она умерла несколько месяцев назад. После того, как я вышла на нее, она сделала меня своей ученицей, а затем передала все свои силы и все контракты», — объяснила Кристина. «Теперь ее роль исполняю только я». «Допустим, я тебе поверил. Но ты ведь понимаешь, что я не могу позволить кому-то лечить людей таким образом. Более того, я подозреваю, что старая ведьма вместе со своей силой передала тебе некротическую магию. Это так?» «Или я ошибаюсь?» Я уже знала, что некротики в этой женщине нет, но лучше перепроверить, взглянуть на ее реакцию. Возможно, у нее есть какой-нибудь некротический артефакт, только навряд ли она носит его с собой. И спросил ее об этом я не зря. Она действительно вздрогнула и даже замялась, причем на этот раз не наиграна, но постаралась как можно быстрее привести себя в порядок. «С некротикой я не играюсь, Алексей», — сказала она. Только древняя магия, порчи, заговоры, алхимии, ничего более. Звучит так, будто она сказала лишь половину правды. Но что меня больше всего удивляет, так это то, что она вообще рассказывает мне правду в том или ином виде. Зачем? Я хочу закончить эту войну, Алексей. Это моя просьба. Когда-то ты помог мне излечиться и понять, что я могу достичь чего-то большего. Может, этого ты и не хотел, но именно благодаря тебе я это поняла. «Не надо вешать на меня это», — помотал головой я. «Ты сама приняла решение. Я не мог создать ведьму». «Хочешь сказать, если бы ты знал, что так случится, то не стал бы меня лечить?» «Стал бы. Я помогаю всем, кто нуждается в помощи». «Но мы опять уходим от темы». «Объясни, как ты видишь окончание войны после всего, что ты уже натворила?» «Хочешь, чтобы я оставил свои поиски? Перестал искать место, где ты скрываешься?» Хотя приблизительно я уже знаю, где живет Кристина. Вот только она об этом еще даже не догадывается. Этот козырь лучше приберечь. Именно этого я и хочу. Я перестану покушаться на тебя и твою семью, а ты будешь со мной сотрудничать. Я не смогу держать громкий смешок. Сотрудничать с ведьмой. Ты сам подумай, Алексей, мы ведь можем создать очень сильный союз. Она попыталась схватить меня за руку, но я тут же одернул ладонь. «Я буду создавать болезни, а ты будешь их лечить. Как поделить деньги, мы придумаем позже». «Ты выбрала не того человека. Я никогда не пойду на такое. После этого я уже не смогу называть себя лекарем. Более того, никто из местных лекарей ни за что не пойдет на такое. Да, не стану отрицать. Возможно, где-то есть такие недопропорядочные целители. Но здесь таких точно нет» да что ты? Ухмыльнулась Кристина. Даже твой друг Илья Синицын? Он вообще покончил с лекарской карьерой, даже не думались к нему, просидел сквозь зубы я. Тем лучше, взмахнула руками она. Значит, у него освободилось время, чтобы принимать пациентов, особенно если учесть его особое пристрастие. Я с трудом сдержался, чтобы не вскочить из-за стола. Пришлось взять себе в руки. «Нельзя показывать ей, что она может манипулировать мной с помощью моих друзей. Есть другой способ. Я найду возможность отдалить ее, сохранив при этом жизни всех близких мне людей». «Ты ничего не знаешь о Синицыне», — сказал я. <смех> «Только не думай, что я и к нему во снах не приходила. Я была у всех твоих друзей. У Синицына, у Лебедева. Только к Сечинову пока что не совалась». Он мне как лекарь совершенно не нравится, слишком занудный тип. Она сделала паузу, будто пыталась вспомнить, что хотела сказать изначально. «Ах да, ты говоришь, будто я не знаю Илюшу Синицына? Ха, как же! Женщина, алкоголь, деньги, наркотики. Столько вещей, которыми можно его соблазнить. Думаю, если я пальцем поманю, он тут же присоединится ко мне и моему делу». «Ты ведь понимаешь, что с этого момента ты в большой опасности?» — уточнил я. «Теперь мне известно, как ты выглядишь. Я знаю твое имя, и я обязательно тебя найду». «Сильно в этом сомневаюсь. Но погоди же, Алексей, неужели это и есть твой ответ? Ты просто откажешься? Даже не подумаешь о том, чтобы объединить со мной силы?» «Никогда бы не подумал, что у меня возникнет такая мысль, но как же я хочу, чтобы она прямо сейчас меня ударила? Без этого обратный виток не активировать». Но как бы я на нее не давила, она терпит все мои высказывания. Её не так-то просто спровоцировать. Более того, я все равно чувствую, что она утаивает от меня нечто важное. У нее определенно имеется связь с некротикой. Эта связь косвенная, но все же она есть. Если она и знает некроманта, то точно его не сдаст. Надо искать ответ не в разговоре, а в ее убежище. Лучшим выходом будет ее спровоцировать. У меня уже есть план, как действовать дальше. Посмотрим на ее реакцию». Я спокойно встал со стула и достал из ножен свою саблю. Кристина вздрогнула, но все же смогла сдержаться. «И это твой ответ, Мечников. Желаешь напасть на беззащитную девушку?» — обиженно пролепетала она. «Беззащитную? Сильно сомневаюсь, что ты таковой являешься. А теперь убирайся из моего кабинета и больше даже не думай появляться здесь, ведьма». И тогда я увидел ее настоящее лицо. Она перестала мило улыбаться, как это делала ранее. На этот раз ее губы растянулись в такой гримасе, будто у нее был не рот, а настоящая пасть, которую можно человеку перекусить шею пополам. — В таком случае ты об этом еще пожалеешь, мечников! — прошипела она. И тут же растворилась. На ее месте осталось лишь облако серого дыма, отдающего одновременно запахом женских духов и гнили. «Телепортация? Или же она с самого начала прислала сюда свою иллюзорную проекцию?» «Это уже не важно. Главное, что сейчас она, скорее всего, находится в своем убежище. А я примерно понимаю, как туда попасть, благодаря своему видению и помощи учеников». Я вышел из амбулатории. Игорь Лебедев все еще ждал меня на крыльце. «Ах, и долго же ты!» — вздохнул он. «Куда пропал? Я начал думать, что ты там заснул». Да так, видимо, заглянула в гости. Общались долго, не заметил, как время пролетело. Махнул рукой я. «Шутишь?» — нахмурился Игорь. «А если бы...» Действительно приходила. Предлагала сотрудничество. Разумеется, я ее послала. Т -т «Так, погоди, значит, она теперь будет знать, что мы к ней направляемся?» Вряд ли. Скорее всего, она до сих пор не осознала, что мы уже обнаружили ее местоположение. Но тянуть нельзя, нужно отправляться туда сейчас же. Я только за, но время уже позднее. Я не уверен, что мы найдем извозчика, который согласится ехать в Барабановку. Тем более, как я понял из рассказов Юрия и Анны, там уже даже дорога заросла. Ни один конь пройти не сможет. А кто сказал, что нам с тобой нужен конь? У меня к тебе один вопрос, Игорь. Тебя от полетов не укачивает? От... от каких еще полетов, напрягся пиромант. Через 10 минут мы оказались на безлюдном пустыре. Я достал из кармана костяной свиток и вызвал грифона Аристея. Громадное величественное существо появилось из ниоткуда, как это обычно делают почтовые вороны. Аристея, казалось, вылетела откуда-то из-за облака и с грохотом приземлился на редкую траву рядом с нами. «Только сильно не удивляйся», — попросил я Игоря, который уже стоял с открытым ртом. «Я не спрашиваю, откуда у меня такое чудо взялось». «Сложно не удивляться, когда перед тобой появляется Грифон!» — воскликнул он. «Погоди, ты меня спросил, как я отношусь к полетам. Только не говорю, что мы с тобой...» «Да, полезай к нему на спину», — сказал я. «Раз по земле к дому ведьмы не попасть, значит, мы срежем по воздуху. Готовься, мы летим в Барабановку!» Как оказалось, Игорь все таки тяжело переносит такие перелеты. Когда мы взмыли в холодное ветреное небо и пролетели над Хоперском к лесу, что располагался на юге района, его уже начало укачивать. «Я ведь видел, как ты на реактивной силе своего пламени летаешь!» — крикнул ему я. «Тут у тебя что не устраивает? Кажется, Ареста летит очень мягко». «Ты не понимаешь, это другое!» Сдерживая рвоту, стонал Лебедев. Пролетая над Красногривовским лесом, Я заметил, как в нем мелькает множество различных огоньков. Вот уж где действительно можно найти все что угодно. Сюда даже не сухоруков советовал не соваться, а это уже о многом говорит. Однако вскоре неподалека от этого леса, я и увидел ту же картину, которая совсем недавно пристала мне во сне река из Наир, а на ее берегу заброшенная мельница, и неподалека от нее дом, из которого виднеется совсем тусклый огонек. «Вот она, Ристей!» — воскликнул я. «Нам нужно в этот дом. Спикируй вниз. Когда окажемся на высоте пяти метров над домом, мы с Игорем спрыгнем». «Спрыгнем!» — давясь от родных спросил он. «Да, сосредоточься, мы ворвемся в ее дом. Не дадим ей шанса улизнуть. Обычно она использует иллюзии, но здесь должно находиться ее настоящее тело». А в том, что это была иллюзия, я уверился окончательно, еще раз проанализировав случившееся. Я читал о разных типах магии, в том числе об иллюзиях. Это плавное растворение в пространстве характерно именно для них. И хорошо, что так, ведь с магией телепортации справиться куда сложнее, да и встречается она в этом мире крайне редко». «Почему, когда я начал работать врачом, мои миссии стали опаснее, чем во времена, когда я выполнял роль наемного убийцы?» — воскликнул Игорь. «Ты никогда не прыгал с большой высоты?» «С грифона точно нет». «Самое время попробовать. Все в жизни бывает в первый раз», — ответил я, а затем дал Арестаю сигнал перевернуться. Грифон ловко кувыркнулся прямо в воздухе, из-за чего мы с Игорем слетели седел, и начали падать на крышу ведьмовского дома. Я быстро перегруппировался, наполнил мышцы и кости ног лекарской магией, чтобы обеспечить себе мягкую посадку, а затем сделал то же самое с Игорем. Высота не такая уж большая, чтобы напитанные лекарской магией мы получили травмы. Когда пиромант почувствовал угрозу смерти, его инстинкты тут же обострились. Он перестал стонать, согнулся, словно кот, готовящийся к приземлению, и... Как только мы рухнули на крышу, оказалось, что нас ждет еще один полет, Потому что крыша не выдержала, и мы сразу же провалились в дом ведьмы. Такого поворота Кристина явно не ожидала. Однако, выбравшись из-под обломков крыши, я обнаружил, что в хижине женщина была не одна. Рядом с ней валялся на коленях один из сотрудников моего завода, Денис Чижиков, ее бывший слуга. «Алексей Александрович!» — прокричал он. «Господи, благослови вас, Грифон! Пожалуйста, помогите мне! Она похитила меня и хочет убить!» Кристина взглянула на Чижикова с примесью страха и неудержимого гнева. «Не с места остамечников!» — прокричала она и наставила на Чижикова свой деревянный посох. «Иначе я его убью!» «А ты ведь не любишь, когда по твоей вине погибают люди, верно?» «Особенно близкие!» «Близкими от Чижикова точно назвать не могу, но он один из моих сотрудников. Странно только, что он оказался посреди ночи в этом лесу. Неужели Кристина затащила его сюда с помощью своей магии? Решила себя обезопасить? Может быть. Обзавелась заложником». «Как вы меня нашли?» процедила сквозь зубы блондинка. «Об этом месте не знает никто!» «Перестань закатывать истерики и сдавайся», — твердо сказал я. «Нас двое, а ты одна. Не знаю, на что способна твоя древняя магия, но у нас в арсенале мощнейшая пиромантия и обратный виток. При желании мы можем всю эту заброшенную деревню сравнять с землей. Все равно здесь нет никого, кроме тебя». «Ты прав, Мечников. Прав, но только в одном», — улыбнулась она. «Ты понятия не имеешь, на что способна магия, которую я унаследовал от старой колдуньи!» Кристина ударила Чижикова посохом по лицу. Тот отлетел в сторону и, судя по всему, потерял сознание. Однако на этом ее демонстрация силы не закончилась. Посох воспламенился. На его наконечнике загорелось чёрное пламя. «Это пиромантия?» – удивился Игорь. «Нет, не похоже». «Я читал об этом в трактате о «Асклепия». «Это не пламя, а магия», — объяснил я. «И стоило мне об этом подумать, как ведьма направила эту силу прямо на нас, Лебедевым».